Многозначительный вывод четвертый. Мир никогда не раскроет своих замыслов. Если некое разумное начало управляет этим миром с целью создать условия для твоего роста, то это разумное начало мира никогда явным образом не обнаружит свое существование и никогда не будет доказано как неоспоримый научный факт. Почему? Ответ очевиден. Если каждый человек будет достоверно знать, что все блага и трудности в его жизнь привносит некий разумный источник, согласно своим намерениям, то всякий рост большинства людей прекратится. Ведь чаще всего люди не имеют внутреннего стремления к росту, они растут вынужденно, стремясь выжить и обустроиться чуть получше. А если выяснится, что эти блага им кто-то или дает, или не хочет давать, все. Дальше не будет никакого движения, только раптание, сетование, негодование на нечестное, и ошибающееся, разумное начало, которое несправедливо их обделило. В лучшем случае на демонстрацию протеста выйдут или на забастовку, если кто их организует. Вспомни людей в ранний постсоветский период. Лишь меньшинство из них начали самостоятельно двигаться, развивать собственный бизнес, пусть даже очень маленький или осознанно строить свою новую карьеру. А все остальные остались ждать, когда же их опять наделит благами новый государь, восстановив разрушенную систему распределения благ. Так будет и на всей планете, если сознательное начало мира явно, бесспорно и очевидно обнаружит свое существование.